564. Матерь Агни-йоги. Спросит, почему же темные не оставляют в покое? Только потому, что зажегся у вас свет. По силе света и натиск. Своих они трогать не будут. И чем свет сильнее, тем больше и дальше освещает он тьму и разгоняет тени мрака. А им жизнь только во тьме. Вот почему и активны. Но у вас свет владыки зажжен. Так что каждый удар с их стороны можно принять ради Владыки. Принять в свой щит стрелы врагов Владыки почетно. Враг общий объединяет. темные свет духа могут усилить, ибо тьма гниет для цветов света. Все служит тому, кто верно и преданно служит Владыке.